Глава четырнадцатая. Кипр. Признаюсь, эту поездку я жду с каким-то особенным трепетом. Не то чтобы я никогда не была за границей, на курортах. Мама с папой регулярно меня вывозили. В Турцию, в Египет. Один раз мы были в Таиланде, в Греции тоже были. А вот на Кипре нет. Мама очень хотела, мечтала. Но почему-то тогда было очень дорого — Не по карману. Вместо Кипра мы поехали в Турцию. Уже потом мамина подруга поделилась рассказом о своей поездке. Сказала, что на Кипре нужно выбирать небольшие апарт-отели. Да и ехать можно с самотуром. Отдельно купить билеты, отдельно отель. Но мои родители были те ещё туристы. Полагались на мнение маминой приятельницы, турагента. И вот я лечу на Кипр. И как лечу? Тамерлан огорошил меня сообщением, что мы вылетаем на Кипр на частном самолёте. Вот это да. Разумеется, таким самолётом я не летала. Хотела просить Тамерлана отправить меня обычным рейсом, но он смотрит на меня как на умалишенную, улыбается, потом неожиданно и как-то по-братски, что ли, берёт и треплет по щеке. «Воробушек, ну что ты ещё придумала? Конечно, ты летишь с нами, ты нужна Илику». Я краснее, разумеется. Ну да, я же сиделка. Сиделка и гляделка. И вообще незаменимый для нас человек. Вещей много не набирай. Лучше там купишь. Отвезу вас с мамой в лучшие магазины. А в каком городе мы будем? В Ларнаке? Нет. В Ларнаку мы прилетаем. Потом поедем в Лимассол. Но думаю устроить вам экскурсию по всему острову. Там великолепные горы Троодос. Сосны. сумасшедшая красота, курортные города интересные, Аян-Напа, Протарас, можно посмотреть Варошу. А что такое Вароша? Заброшенный город. Почти 50 лет назад турки захватили северную часть Кипра, оккупировали, до сих пор они там. Непризнанная республика. У киприотов был роскошный по тем временам город-курорт, Фомагуста, а Вароша — квартал. Как раз там был курорт. Сейчас стоят брошенные дома. Отели. Увидеть можно только с границы так называемой буферной зоны. Брат, ты, смотрю, моей сиделки лекции читаешь, а ей ещё надо помочь мне чемодан собрать. Тебе же Гуля помогала. Гуля почти всё сделала, но есть вещи, которые может собрать только Надя. Я улыбаюсь. Ясно же, что ему просто хочется побыть со мной. Ох, не надо мне об этом думать. Но я покорно иду в комнату Ильяса, так и не дослушав про загадочную Ворошу. «Ты сама собралась?» «Почти. Летим утром. Довольно рано. Я в курсе, успею. Не хочется говорить о том, что мне и собирать-то нечего. Парочка сарафанов, один купальник. Правда, новый, красивый. Купила на распродаже за сумасшедшие для меня деньги. Целых пять тысяч. Правда, Тамерлан мне выплатил тридцать как раз на одежду». Ещё пара шлёпанцев, простенькие босоножки и кеды. Специальная рубашка с длинным рукавом, чтобы не сгореть. У меня очень светлая кожа, веснушки. Я всегда обгораю. Крема я тоже купила. И ещё шляпу. Захотелось купить красивую шляпу с полями, не соломенную. Она непонятно из чего, словно сшита из плотной тесьмы. Стильная. Так чем тебе помочь? Ты сегодня добрая. На ты со мной. Ты тоже добрый. Посмотри, пожалуйста, чемодан. Там нормальные вещи. В каком смысле? Я же не вижу, что собрала Гульнара. Вдруг отстой. Не хочу на Кипре выглядеть совсем отстойно. какие мы капризные. Ты не будешь отстойным, ты красивый. Я слепой, Надя. И безногий. Твои ноги на месте. Да, но только ходить я не могу. Потому что сам так решил, я же знаю. Придумал себе казнь египетскую. Что? «Какую?» «Египетскую. Это из Библии». «Ясно. Ничего я не придумал. Не хочешь смотреть чемодан, не надо». Элик снова раздражается. «Я жду, когда же он взорвётся. Мне кажется, должно случиться что-то из ряда вон, чтобы он перестал считать себя виновным во всех несчастьях, перестал казнить. Ему нужен какой-то серьёзный повод встать на ноги. Я... я каюсь сама себе». Но иногда мне очень хочется, чтобы этим поводом стала я. Маленький воробушек Надя. Хотя куда мне? Перебираю вещи. Гуля всё правильно приготовила. Лёгкие пола, майки. Всё новое, стильное. Шорты, плавки. Несколько пар льняных брюк. Рубашки. Да уж. Мой гардероб примерно 10% от гардероба Ильяса. Модник, мажор, что сказать. Ты будешь там носить шорты? Нет, конечно. Я знаю, что открывать всему миру свои изуродованные ноги он точно не захочет. Хотя, как по мне, выглядят они у него нормально. Подумаешь, парочка ожогов. Тогда я их выложу. А остальное всё мне нравится. Ну, если тебе нравится. А что, думаешь, у меня плохой вкус? Ужасный. Нагло ухмыляется этот негодяй. Почему это? Не тех парней выбираешь. Целуешься со всякими. Ого, вот это предъявочка. Это с кем же? Со мной. Он пытается ухватить меня за руку, но я уворачиваюсь и убегаю. Нет, нет, всё. Раз я целуюсь со всякими, то... Ну, нать Конючит, как ребёнок. Ну что? Дразнюсь я. Подойди. Теперь его голос низкий, сиплый. Нет, не надо. Не хочу. Очень опасно. Пожалуйста. Только один. Ну, если только один... Это невероятное сумасшествие. Утром в самолёте я пытаюсь прятать обкусанные губы. Мажу их гигиеничкой, ловлю на себе весёлый взгляд Тамерлана. Он что, одобряет мои отношения с Ильясом? Кажется, да. Но не скажу, что меня это радует. Скорее всего, Тамерлан использует меня как приманку, как повод для Ильика попытаться всё-таки встать на ноги. но я не та девушка, ради которой идут на подвиги. Первый час полёта малыш Томерлана, он называет его Сандра, спит в люльке, а потом начинает концерт. Орёт, ревёт белугой. Няньки, ни одна, ни вторая не могут его успокоить. Я вижу, как раздражается Ильяс. Он шипит на всех, его даже наушники не спасают. «Да заткнётся он, наконец!» «Брат, а не заткнутся ли тебе?» Чёрт, если бы я знал. Никогда бы. Все на пределе. Я смотрю на няню, у которой вот-вот потекут слёзы. Дайте мне мальчика. Я попробую укачать. Ещё чего. Сиди на месте, Надя. Ты не должна. Я не должна. Я хочу. Отстёгиваю ремень, встаю со своего места, прохожу к спальне, у которой стоит няня с малышом на руках. Дайте его мне. Бывает так, что у меня маленькие успокаиваются. Я это знаю. Проходила практику в доме малютки. Мальчишечка такой славный, крохотный. Я знаю, что он родился раньше срока. Его мать умерла. Бедный малыш. Никто не заслуживает того, чтобы оставаться без мамы. В моих руках он сразу затихает. Смотрит. Так внимательно. Потом на его личике появляется гримаса. Вот-вот снова заревёт, но я начинаю с ним болтать. Шепчу всякую чепуху, что он самый сильный малыш, самый умный, что он так похож на папу, а его папа не плачет, и ему тоже не надо реветь, а то головка заболит. Сначала он внимательно слушает, потом зевает и, с важным видом причмокивая, закрывает глаза. Ещё пара минут, и малыш спит. Я ещё немного его укачиваю, потом перекладываю в люльку. Няня смотрит благодарно. А когда я прохожу мимо мамы Ильяса и Тамерлана, она берёт меня за руку, смотрит в глаза, ничего не говорит, только похлопывает своей ладонью по моей. Сажусь рядом с Ильясом. Мне понравилось, как ты его оболтала. Может, и мне сегодня поможешь уснуть. Шепчет, почти касаясь губами моего уха. Я могу покричать для верности. Кричи, если услышу, приду. Я запомнил. хмыкаю, пожимая плечом. Знаю, что он не увидит. И не надо. Ещё я только его спать не укладывала. Размечтался. Или это я размечталась? Эх, знать бы, что скоро я действительно буду укладывать его спать.